Жуль. Жуль сидела за компьютером и сосредоточенно что-то читала. На большом экране на стене высвечивался маршрут, который пролегал мимо планет, окрашенных в черные и белые цвета, мимо которых им предстояло пролетать. Конечная планета их следования была окрашена в черный цвет. Маршрут странно петлял и извивался, хотя невооруженным глазом был виден прямой маршрут. Жуль Гуппи окликнул девушку. Она медленно повернулась к нему, смешно щуря глаза. Извините, командир, я очень увлеклась поиском информации о планетах, часть из которых мне совсем не незнакома, что не заметила, как вы вошли. «Жуль, Почему вы не поставили дверь на шифр-замок?» Строго заметил командир. Вы забыли правила штурмана? Жуль, странно заморгав глазами, молчала. Штурман Мейерс Жюль. Почему вы молчите? Мне нечего сказать, командир, это моя оплошность. Делаю вам замечание и отправляю под стражу. При повторном нарушении освобожу вас от обязанностей штурмана, строго произнес командир. Под стражу? переспросила Жюль. Под шифр-замок, уточнил командир. Глупин, но я, Гуппи не дал ей договорить. Под шифр-замок и все», резко проговорил он. Сейчас вы ответите на один вопрос и можете отправляться. Вам знакома планета Z? Такой планеты не существует. Это название всех мертвых планет, на которых была когда-либо жизнь, а потом по каким-то причинам жизнь на них погибла, и они превратились в пустыни. Как они могли превратиться в пустыни, Жюль? Это же природное образование. О чем вы говорите? Хотя в пустынях сплошные пески и солончаки, почти нет воды, вернее она глубоко залегает, жара сменяется холодными ночами, но там есть жизнь. Не понимая ее замечания, Гуппи продолжал разъяснять. Там много зверьков, змей, ящериц и всякой мелкой живности, перечислял он. Есть разные растения: полынь, саксаул, столетники. В конце концов там есть и цветущие оазисы. Это я сравнила образно гуппи. В общем, я точно не знаю, на какую планету мы летим. Во время полета я получаю координаты промежуточных планет. Конечная планета мне практически неизвестна. Я получила только ее ориентировочные координаты, но я не нашла ни одного названия планеты с такими координатами. Сожалею, что я не знаю, а должна знать. Я же имею звание астронавта-штурмана. Она произнесла эти слова с сожалением, как бы извиняясь. Гуппе стала жаль девушку. Она такая молодая и столько знает и умеет, Я к ней несправедлив. Но, помня горький опыт, к чему приводят нарушение инструкций, строго сказал: «Идите, Жуль". Гуппе взглянул на кривую пути движения корабля и тут же погрузился в поиски какого-либо решения, чтобы его изменить. Жуль вошла в комнату отдыха и закрылась на шифр-замок. Ей было неприятно такое заточение. Она разозлилась на Гуппи, выговаривая: "Пуэла не обратила бы на это внимания, а краснопланетянин, как он мог за ничтожную провинность тут же сослал меня под арест? Я помогала ему, а он..." Распалялась она, доставая воду. Ее внимание привлек странный лист бумаги, на котором был нарисован пузырек и написан текст: "Антивирусный препарат находится в секторе 7". На последнем километре подлёток к планете Z принять раствор концентрации X промилле определяется по формуле в зависимости от планеты пребывания на 200 грамм воды. Жюль забыла о том, что хотела выпить воду, бросилась к селектору, но связь была отключена. Она вспомнила, что она в неволе. Смачно цикнула, как учила Поэла, и сняв запрет по собственному разрешению, зажав в руке лист бумаги, помчалась к Поэле. Винуя командира, влетев как вихрь в сектор управления, она огляделась, увидела табличку с указателем в сектор 7. Желание посмотреть этот отсек было настолько велико, что она хотела направиться в него немедля, но остановилась, решив, что она должна доложить командиру. Гуппи даже не удивился виде ее. На этот раз штурман вытянулась в струнку и, поднеся руку к виску, проговорила: "Командир, разрешите обратиться". Гуппи встал, Жуль протянула лист бумаги. Вот что я нашла, когда хотела выпить воды. Гуппи взял лист, взглянув на текст, воскликнул: "Это же хуже пещеры цепей. Пойдем немедленно к поели". Он взял Жуль за руку. "Нам надо принять решение вместе. Как вы думаете, штурман, когда придет этот последний километр?" Жуль молча пожала плечами. Он, не дождавшись ответа, воскликнул: Вот почему у нас такой запутанный маршрут. Нам надо вычислить эту планету. Срочно, срочно, Жуль! Где-то в программном обеспечении есть же ее точные координаты и названия. Обязательно есть, добавил он. Они поспешили в кабину. «Жуль, занимайте свое место. Вы будете помогать мне. Поэла, вы займете место первого пилота, будете следить за полетом, при малейшем изменении маршрута сообщайте мне. Сейчас важна каждая мелочь. Главное сохраняем спокойствие. На планете Драконов вирус Кобе постоянно витал в воздухе, но мы же вели себя естественно, как в обычной жизни, соблюдая некоторые правила. Он протянул свою руку, девушки тут же вложили свои. Виктория, нам нужна Виктория. Мы выстоим.